Возвращение Толстого 22 мая 1923 года в Москву из эмиграции на короткое время приехал Алексей Толстой и в тот же вечер отправился к Катаеву. Другой, тоже майский торжественный прием Толстого изображен Булгаковым в театральном романе. Чист, бел, свеж, Весел, прост был, Измаил Александрович. Зубы его сверкнули, и он крикнул, окинув взором пиршественный стол. А черти! Намыльниковым было большое пьянство, сообщал Ильф в письме своей возлюбленной Марии Тарасенко. И когда все сильно перепились, и Алексей Толстой стоя рыкал что-то, «Ко мне приполз Катаев и серьезно и трогательно пил со мной, и неожиданно и мило пил твое здоровье и твою любовь». Олеша вспоминала Толстом, «Он первых посетил именно нас. Я помню, он стоит в узенькой комнате Катаева в Мыльниковом переулке, грузный, чем-то смешащий нас» вероятно, подвыпивший, получает информацию, неправильно ее истолковывает, подлизывается слегка к нам. Возвращение Толстого, в августе он вернулся насовсем, и все дальнейшее пребывание на родине часто толкуют как проявление сплошного конформизма. Считается, что, привыкший жить в свое удовольствие, он приехал обратно за богатством и комфортом, и превратился едва ли не в эталон циника. Он стремился жить хорошо. Это правда. Но его хождение по мукам идейных противоречий почти не обсуждается или выдается за что-то несерьезное. Литератор-эмигрант Федор Степун признавался. «Мне лично в предательском, в кавычках, как писала эмигрантская пресса отъезде Толстого, Чувствовалась не только своеобразная логика, но и некая сверхсубъективная правда, и добавлял, что Толстой, несмотря на большой риск возвращения в Россию, бежал в нее, как зверь в свою берлогу. Родная земля держит. Именно тогда, в начале 1920-х, по мнению историка Михаила Огурского, тщательно изучавшего «Сменовеховцев», Сморвировалась и окрепла выстраданная, пускай для кого-то идеалистичная, позиция Толстого, которой он был верен до конца. Толстой призывает делать все, чтобы помочь революции пойти в сторону обогащения русской жизни, в сторону извлечения из революции всего доброго, справедливого, в сторону уничтожения всего злого и несправедливого, принесенного той же революцией, и, наконец, в сторону укрепления великодержавности. Да, подчас у Толстого наивность идей мешалась с барственностью манер, но отрицать его упований тоже неверно. Идеи Толстого были выражены в романе «Аэлита» 1923 год, где противопоставлялись дух и пресыщение, простолюдины и элитарии, Земля, Красная Россия и Марс, Запад с пауками в подземельях, ждущими своего часа, чтобы покорить деградирующую цивилизацию, Еще в 1922-м Толстой писал белую эмигранту Николаю Чайковскому, возражая против упреков в предательстве. «Задача газеты накануне не есть, как вы пишете, борьба с русской эмиграцией, но есть борьба за русскую государственность, восстановление в разоренной России хозяйственной жизни и утверждение великодержавности России». В существующем ныне большевистском правительстве газета накануне видит ту реальную, единственную в реальном плане власть, которая одна сейчас защищает русские границы от покушения на них соседей, поддерживает единство русского государства и на Генуэзской конференции одна выступает в защиту России от возможного порабощения и разграбления ее иными странами. После возвращения Толстой осваивается, пытаясь опереться на так называемые родственные души. И уже не столько организационно для каких-то дел, сколько для себя самого психологически. Что бы я там, в окаянных днях, не писал, однако я все же не предлагал загонять большевикам иголки под ногти, как рекомендовал в ту пору в одной из своих статей алёша толстой бросил ему вслед бунин но при исключении толстого из белаяэмгрантского союза русских литераторов и журналистов бунин воздержался куприн который вернется в 1937 единственный был против но спустя почти 20 лет перед самой войной толстой направил в кремль такие слова дорогой иосиф виссарионович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 Толстой, говоря о литературе, упомянул в числе современных писателей меня и Катаева. «Должно отметить большой успех Толстого, выступившего с докладом и повестью в Политехническом музее», сообщал Оливер Твист, то есть Катаев, в накануне. «Алексей Толстой был крестным первой книги Катаева», писал Миндлин. Из всех московских накануневцев Катаев более чем кто-либо другой сблизился с Алексеем Толстым. Вспоминая о первый визит графа в московскую редакцию накануне, Миндлин спрашивал себя, кто был тогда с нами и первым называл Катаева. Толстой вообще не отпускал Катаева от себя, затем Булгакова и литератора Михаила Левидова. Берлинское книгоиздательство писателей выделило Толстому деньги на сборник московских авторов, но вместо этого он решил издать одного Катаева. У того не хватало прозы на десять листов, разве что на восемь, но Толстой только фыркнул «наберете». Катаев взял деньги. Недель через шесть я встретил его на Тверской сияющего. «Миндлин». «Смотрите!» – он вытащил из-за пазухи берлинское издание книги. «Первая книга! Теперь будет и вторая, и третья. Самое главное – выпустить первую». Книга, выпущенная в Берлине, называлась, как и включенный в нее рассказ, «Сэр Генри и черт». В связи с этим названием Миндлин вспоминал о писателе о Генри, чуть было не рассорившим его с Катаевым. В то время влияние сюжетной, с неожиданными развязками, прозы этого американского писателя было велико, особенно на Катаева. Как-то вечером, шагая с приятелями, Катаев, хвастая освоенными им приемами литературной техники, воскликнул «Режусь на О'Генри, ребята!». Вскоре Миндлин написал статью в накануне, где критиковал молодых литераторов за поверхностное увлечение о Генри и привел Катаевскую фразу, не уточняя, правда, кто ее выкрикнул. Тот сильно рассердился и, придя в редакцию литературной газеты, возбужденно скандалил с Миндлиным, обещая вообще перестать с ним разговаривать, потому что тот не имел права разглашать сказанное на улице. «Да ведь я не назвал вашу фамилию Катаев», — успокаивал автор, — и так объяснил для себя это возмущение. Катаеву не нравится, что свидетели реплики узнают его в персонажа статьи, но ведь можно предположить другие причины истерики. В том для кого-то еще безоблачном начале 1920-х Катаев, уже побывавший где надо, слишком хорошо усвоил, что такое письменно, да еще и публично зафиксированные слова из частного разговора, потому и пригрозил стеной молчания. Мало ли чего еще могли натрепать. Он ноздрями и шкурой зверя-подранка почуял эту тошнотворную угрозу. Донос! И прибежал, зарычал. Заткнись! Не смей! 2 сентября Булгаков записал в дневнике. Сегодня я с Катаевым ездил на дачу к Алексею Толстому иванькова Он сегодня был очень мил. Единственное, что плохо, это плохо исправимая манера его и жены богемно общаться с молодыми писателями. Все, впрочем, искупает его действительно большой талант. Когда мы с Катаевым уходили, он проводил нас до плотины.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 что при желании уже в 1930-е не составило бы труда сварганить дело о заговоре белогвардейцев, замаскировавшихся под так называемых неореалистов. Толстой первое время пребывания на родине не только тесно общался с Катаевым, но и был с ним в переписке. Он поощрял его прозу, а в январе 1924-го советовал взяться за драматургию. Вы думаете, неприглядно, когда хвалят? Очень приглядно. Возьмите в госиздате «Аэлиту», отдельное издание, прочтите и напишите мне по совести. Мне нужно ваше мнение. Театр, театр, вот угар. Из вас выйдет очень хороший драматург, если только вы серьезно возьметесь за работу. Все, что пишу, это найдено. «Много из своего опыта. Может быть, вам пригодится. Присылайте рассказ. Передайте Булгакову, что я очень прошу его прислать для звезды рукопись. Обнимаю вас, целую, мадам Мухе, руки». К этому письму, вклеенному в альбом составленный Крученых, Катаев позднее сделал приписку «Спасибо, научил на свою голову». Толстой не просто подталкивал Катаева к театру, но и ясно понимал его желание туда попасть, что означало настоящий успех и большие деньги, хотя до написания пьес ему оставалось еще несколько лет. И Толстой, и, конечно, Булгаков, да и Катаев оставались в значительной мере людьми дореволюционного стиля жизни. Роскошь была для них важна и эстетически, Имитация дореволюционного барства, как своего рода внутренняя эмиграция. Многое из наступившего времени они принимали вынужденно. Сторонились партийности, им был важен успех, пусть бы и под речитатив новых лозунгов. Хотелось окружение красивых женщин и антикварных вещей, чтобы, быть может, так чувствовать связь с той, былой, как будто бы отмененной Россией, В 1924 году Катаев написал рассказ «Товарищ Пробкин» про красного барина, богача, директора треста «Красноватый шик», вместо товарищи норовившего сказать «господа». На нем была грубая засаленная блуза, из-под раскрытого ворота которая выглядывало хорошее белье и полосатый галстук бабочкой. Он музыцировал на пианино, читал старые книги, марксистская литература, издательство «Маркса», но все переименовывал на строгий социалистический лад. Персональный повар, секретарь ячейки Норпита, жарил ему котлеты а-ля Коминтерн. Позднее Катаев и Толстой не были так близки. Впрочем, уже в 1932-м в Париже Поэт и критик Георгий Адамович, размышляя о Катаеве, связывал его с Толстым. Немногие из современных билетристов, не только советских, но и вообще всех пишущих на русском языке, владеют такой интуицией, как он, таким, так сказать, нюхом к жизни, таким острым ее ощущением. В России Алексей Толстой больше, пожалуй, никто». Как и Толстой Катаев, писатель менее всего интеллектуальный, и там, где без помощи разума обойтись невозможно, он довольно слаб. Но в тех областях, где не столько надо понимать, сколько чувствовать, Катаев достигает правдивости почти безошибочной. Конечно, с Алексеем Толстым сравнивать его еще рано. Он не соперник Толстого, он его ученик, но ученик способнейший. Это писалось после растратчиков и времени вперед, но до романа белеет парус одинокой. В 1935 году Катаев заявлял в литературной газете «Мало и плохо написано о таком замечательном писателе, как Алексей Толстой. Между тем, на его примере следовало бы показать начинающим писателям, как надо работать». Он не взял его в звездный пантеон алмазного венца. Почему? Из опасений утонуть в жирной толстовской тени или из-за поколенческой в 14 лет разницы? Или из стремления щегольнуть перед прогрессивным читателем дружбой с роковыми художниками, но не высвечивать отношения со слишком родственным барином, имевшим репутацию приспособленца? Вернее, один раз он упомянут, как «некто», а где-то неподалеку от этого священного места, памятника Пушкину в царском селе, «некто» скупал по дешевке дворцовую мебель красного дерева, хрусталь, фарфор, картины в золотых рамах и устраивал рекламные приемы в особняке. Действительно... В летние месяцы 1924-1927 годов Толстой жил в бывшем царском селе, тогда детском, куда в 1928 переехал на совсем. Катаев не то чтобы осуждал господина некто за эту основательную мощную роскошь, сколько сопоставлял его запредельный образ жизни со своими набегами на Ленинград и шампанскими кутежами по купечески в обществе знакомых, полузнакомых и совсем незнакомых красавиц. Между тем, он общался с Толстым и во время загульных визитов к брегам Невы. В июне 1925 года Толстой благодарил его в письме за чтение прекрасного рассказа и зазывал на дачу в Сиверскую, Ягоды, грибы в речке Сомы на поларшина, Половим раков на воблиную голову. В августе 1928 года Валентин Петрович сообщал жене. Получил письмо от Толстого. Этот старый толстый бандит написал оперу, Пишет оперетки и комедию, сукин сын, Усиленно зовет к себе на дачу, может быть, смотаюсь. Катаевское дистанцирование от Толстого ничуть не помешало в 1969 году поэту Борису Чичибабину записать два их имени подряд в небезызвестном стихотворении «Сожаление», которое правильнее было бы назвать «Обличение». «Я грех свечу тоской. Мне жалко негодяев, как Алексей Толстой И Валентин Катаев, мне жаль их пышных дней и суетной удачи, их сущность тем беднее, чем видимость богаче. Их сок ушел в песок, чтоб к веку приспособясь, за лакомый кусок отдать талант и совесть. Стихи искренне размашисты, но что-то они напоминают звонки как пощечины. По-моему, это все тот же пафос передовых пролетариев, которые обвиняли Катаева и Толстого в буржуазности и попутничестве. Все же листовочная, рапповская прямота, по поводу которой, иронизируя над морализаторами в литературе и периодической сменой общепринятого Еще в 1929-м в анкете журнала на литературном посту Катаев замечал. Горе писателю, если он, пересмотрев вопрос о хорошо и плохо, общепринятое плохое назовет хорошим. Тогда критик Мещанин спешно подвязывает к своему угреватому подбородку внушительную марксистскую бороду и хватает дерзкого за штаны.